Глава вторая. Псы появились, когда поле с сараем давно осталось позади. Пеги и без того оказался нервным зверем. Я даже предложил пригоршня сдать его в психбольницу на стационарное лечение. А тут он заржал и попытался встать на дыбы, после чего рванул вперед с такой скоростью, что телега застонала, готовая рассыпаться в любое мгновение. «Что там?» — выкрикнул напарник, вцепившись в поводья и качаясь на передке, как хилые деревцы на ураганном ветру. Я распластался позади, широко расставил ноги и упер локти в бортик телеги, целясь из пистолета. «Псы! Обычные? Нет, слепые. Наверное, те, что мужика погрызли», — предположил Никита. «Наверное», — я выстрелил. И попал. Но пес лишь клацнул зубами в ответ. Их было три — больших чернобыльских зверя, безглазых лобастых урода, ориентирующихся благодаря ментальному нюху. Они ощущали ауру живого, они видели это живое. Конь опять заржал, хрипло и как-то надрывно, горлом. Совершенно неожиданно ржание это отчетливо напомнило человеческий вопль, будто он заорал от ужаса. И рванул вперед быстрее прежнего. Телега содрогнулась. «Давай назовем его безумным!» — прокричал я, суя пистолет за ремень, и снимая с плеча ФН, к которому в домике на склоне мы нашли боезапас. «Безумно быстрым!» — крикнул Никита. «Безумно нервным!» Я полоснул очередью попасть смотающейся из стороны в сторону телеги, вскачущих по ухабам и рытвинам зверей, не так-то легко. Пули взбороздили землю перед лапами тварей, а после взобрались по телу одной из них, пересекли тупую бугристую морду и перескочили на грудь второй. Очередь уже готова была последовать дальше, чтобы добраться до третьего пса, но тот, будто что-то почувствовав, оттолкнулся от земли и одним мощным длинным прыжком преодолел расстояние до телеги, оказавшись прямо за ней». Два зверя кубарем покатились в пыли. Патроны закончились. Я полез в сумку за магазином. Тут безумный опять заорал нечеловеческим голосом, а вслед за ним завопил Никита. Телега резко накренилась и меня бросила в сторону. Я бы выпал, если бы не боковой бортик. Он громко треснул, но задержал движение. Привалившись к нему спиной, чувствуя, как инерция вдавливает тело в дерево, я повернул голову и увидел, что мы несемся по крутой дуге мимо отвесного земляного склона в пару метров высотой. Он был справа, а слева, сразу за краем дороги, тянулся глубокий кривой овраг, над которым закручивался смерть. «Что это там, карусель или птичья плешь?» «Черт!» — выкрикнул Никита. Выискивая глазами последнего пса, я перезарядил ФН. Небо на мгновение затмило тень, и с откоса через меня перемахнул еще один слепой мутант. Напарник заметил его раньше, и, развернувшись на одной ноге, носком ботинка со всей силы залепил в морду твари. Оба упали. Никита рухнул на спину, а пес, кувыркнувшись в воздухе, боком на самый передок. Пригоршня вскочил на колени, рванул оружие, но с перепугу ухватился не за одну из многочисленных рукоятей на боках, а за гранату. Услышав рев зверя прямо позади себя, безумный совсем обезумел. Я хочу сказать, он с самого начала не показался мне адекватным конем, а тут в голове у него должно быть окончательно соскочила какая-то пружинка, и он, издав звук, на который, как мне казалось, никакая лошадь от природы не способна, прыгнул. Нормальные лошади обычно не прыгают, разве что встают на дыбы, да и то не так уж часто. Прыгают спортивные скакуны, подчиняясь приказу наездника, преодолевая препятствия во время состязания. Так или иначе, безумный скакнул, а потом еще раз и еще. Крутой поворот внезапно закончился. Телега наклонилась сильнее, я услышал треск за спиной, потом она подскочила, выравниваясь. Я же свалился вместе с бортом, не выдержавшим давления. Задняя его часть оторвалась, но передняя лишь надломилась, и борт упал наискось, скребя концом по земле. Я скатился, выпустив оружие, рухнул на дорогу. Окружающий мир взорвался искрами и потемнел. Плохо понимая, что делаю, я схватился за широкую наклонную доску, волочащуюся сбоку от телеги. Рядом бежал пес. Голова и шеи зверя были явно длиннее, чем у других представителей его породы. Я заелозил пальцами по шершавой в сколах и сучках поверхности. Пронырнув между колес, пес метнулся ко мне. Он прыгнул, но промахнулся, потому что я, наконец, смог влезть на доску и кое-как подтянулся. Лишь ноги оставались на дороге, подскакивая, судорожно дергаясь на ухабах и кочках, которые уже превратили нижнюю часть штанин в индийскую бахраму. Челюсти лязгнули в сантиметре от колена. Я подтянул тело выше, упираясь каблуками в торчащие из нижнего конца гвозди. Пес прыгнул опять. Но теперь я был готов. Согнул ноги и с силой распрямил их, вмазав подошвами тяжелых армейских ботинок ему в морду. Голову зверя отбросило назад, перевернувшись в воздухе, он упал на край доски. Прямо на длинные ржавые гвозди. Я зашарил у пояса. Пес взвыл, дергая лапами, пытаясь сорваться с гвоздей, будто Мюнхаузен за волосы, вытаскивающие себя из болота. Я видел его коричневый брюхо и обращенную ко мне задницу между раскоряченными задними лапами подняв голову, он мучительно заскулил. Я направил в безглазую морду ствол форта, который держал в вытянутой левой руке. Расстояние между пистолетом и целью было не больше полутора метров. Как уже было сказано, в этом пистолете 12 патронов. До того я выстрелил дважды, пуля оставалось 10. И семь из них я всадил в голову зверя, которое под конец стало напоминать рыхлый муравейник». Я разинул рот, увидев, как что-то ползает там, в развалах покалеченного пулями черепа. Маленькие гибкие тельца сновали из стороны в сторону, жирно поблескивая, копошились, пытаясь уползти вглубь, подальше от дневного света. «Черный сталкер! Что же это такое? Паразиты, живущие в голове прямо в мозгу слепого пса-телепата? Только этого или у всей их породы? Это болезнь или симбиоз? Быть может, именно он и сделал их телепатами?» Мысли пронеслись в голове мгновенно. Доска под спиной стремительно провалилась вниз. Последние древесные волокна, скрепляющие ее с бортом, лопнули. Я повернулся, бросая форт на дно телеги, обеими руками вцепился в ее край и повис. Обломок доски улетел вместе с псом, а моему взгляду предстала живописная скульптура, вроде той, где Самсон разрывает пасть льву. Пригоршня, опустившись на одно колено, левой рукой сжимал шею пса, а правый пытался скормить ему гранату, просовывая ее в разинутую пасть. Гранату без чеки. «Взорвется сейчас!» — зарал я, не знаю, что делать, то ли лезть на телегу, то ли, наоборот, прыгать с нее. Напарник взмахнул рукой и нанес сокрушительный удар, на мгновение став похожим на машину для забивания свай. Кулак врезался в морду зверя, вогнав гранату глубже в пасть. Клыки заскрежетали по ребристой оболочке. Никита привстал, обхватил извивающееся тело, поднял. Когти оставили на его боку глубокие царапины, и он отбросил зверя. Я схватил лежащее неподалеку на дне форт, и когда массивное тело взлетело в воздух, дважды выстрелил в летящую мишень. Одна пуля впилась в брюхо, другая — в бок. Никита упал на колени, прижался лбом к телеге и накрыл голову руками. Бросив пистолет, я отпрянул, повис за бортом, спрятавшись за ним — Граната взорвалась. Привести безумного в чувство мы так и не смогли. Кое-как заставили умереть бег, но никакие увещевания Никиты, который спрыгнул с телеги и пошел рядом с этим психом, никакие похлопывания по шее и ласковые слова, произнесенные в нервно подрагивающее ухо, ни к чему не привели. Должно быть, больному сознанию коня мы представлялись этакими зловещими демонами, в одночасье перенесшими его из привычного мира в какое-то иное пространство, полное ужасных непонятных врагов. — А давай его пристрелим, — предложил я, когда безумный в очередной раз попытался встать на дыбы и заржал. — Сделаем хорошее дело, ему же легче станет. Никита оглянулся на меня чуть ли не с презрением. Дон же шизофреник», — продолжал я, едва заметно дергая возжи, отчего длинный облезлый хвост коня нервозно засновал из стороны в сторону. «Еще, может быть, маньяк. Чикатило какой-нибудь. Наверное, по ночам молодых жеребцов в лесополосу заманивает, и там...» «Город», — объявил Пригоршня. Полноценным городом назвать это было все же нельзя. Обогнув холм, дорога вывела нас на окраину небольшого поселения, пыльного и тихого. Состояло оно в основном из одноэтажных домиков, давно покинутых, судя по слепым окнам без стекол и проломленным шиферным крышам. Никого не вижу, сказал напарник, ведя коня под узцы. Мы достигли земляной улицы, и я выпрямился во весь рост на передке телеги, глядя по сторонам. Домов стало меньше, вместо них потянулись длинные приземистые строения. Да, это ферма бывшая, объявил Пригоршня. Или колхоз, но небольшой совсем. Что там, площадь? Люди, сказал он. Сараи и амбары тянулись слева, дома были справа, а впереди мы увидели площадь и небольшую толпу народа. Что они делают? Я прищурился, вглядываясь. Слушай, а ну-ка давай телегу тут оставим и тихо к ним подойдем. Что-то там непонятное происходит. Да что непонятного, начал Пригошня, и тут раздался выстрел. Звук далеко разнесся в тишине, царившей над поселком и окрестными полями. Безумный, к моему удивлению, не заржал, но встал, как вкопанный, опустив голову между бабками. но опарник схватил поводья и потянул коня в сторону, под прикрытие домов. Я спрыгнул с телеги. Никита набросил поводья на покосившийся плетень, погладил коня попегой шее и ласково сказал в подрагивающее ухо. «Мы за тобой вернемся!» Безумный попятился, кося на пригоршну выпученным глазом. «Мы пошли к площади». Возле нее выселось единственное здесь двухэтажное здание, еще и с деревянной башенкой на скошенной крышей. В башне виднелось узкое окно, заколоченное досками. «Военные, видишь?» Я сказал тихо. «Ага, теперь осторожно надо». «Я понял уже. Слушай, у них и машина». «Так, держись слева от меня, химик. Чуть что, в кусты ныряй. Возле коровника вон». «Это, по-моему, курятник», — возразил я. «А вон поле с этим... с бураком». «Зачем вам столько бурака?» Он не ответил, сосредоточенно разглядывая две группы людей на площади. Нас пока не замечали. Одна группа, в основном мужчины, хотя среди них было несколько женщин, вытянулась длинным рядом. Сомнительно, что люди встали так сами, скорее их выстроили, чтобы каждый был на виду. Одеты обычно для зоны, без оружия, во всяком случае я его пока не заметил. Они выстроились спинами к полю и к кустам, глядя на солдат в обветшалой грязной форме ООНовских войск. Я такую видел у вояк с кордона, тех, кто из иностранного контингента. Среди них выделялся один, в форме офицера, выглядевший более опрятно, чем остальные, высокого роста, с черными гладко зачесанными волосами. Капитан, или кто он там был, стоял возле армейского автомобиля, нечто среднее между джипом и небольшим грузовичком, с массивными колесами и бронированной кабиной. В открытом кузове лежали мешки и ветхие деревянные ящики, в кабине виднелся одинокий силуэт. Теперь мы шли совсем медленно, стараясь не привлекать к себе внимания. В толпе селян, как я мысленно окрестил тех, кто выстроился рядком, нас пока никто не заметил. А вот вояки заметили, но особого значения нашему появлению не придали. Издалека оружие пригоршни не бросалось в глаза, и они, должно быть, приняли нас за припозднившихся жителей поселка. Автоматы у солдат висели за спинами, да и стояли все, кроме капитана, в непринужденных позах. Кажется, они чувствовали себя здесь в безопасности. «Все на этот дом пялятся», — краем рта негромко сказал пригоршня, «который с башней». «Чего это они?» «Ждут, чтоб кто-то вышел», — предположил я. И оказался прав. Дверь распахнулась, двое солдат вывели оттуда девицу, которой они заломили руки за спину. Девица была красивой. Это как-то сразу стало понятно. Молодая брюнетка невысокого роста, одетая в закатанные до колен мужские брюки и рубашку на выпуск. Я мысленно вздохнул, заранее предчувствуя недоброе. Брюнетки были слабостью пригоршни, он от них таял. И как многие здоровяки под 2 метра ростом, он любил именно таких — мелких, щупленьких. К тому моменту, когда они вышли из дома, мы успели подойти почти вплотную к толпе селян. Некоторые удивленно оглянулись, заметив незнакомцев, один из которых был увешан оружием и гранатами, как какой-нибудь шахит, но никто не сказал ни слова, все чего-то напряженно ждали. Черноволосый капитан с появлением девицы подался вперед, и я увидел в его руке короткоствольное ружье. — Стой! — едва слышно прошептал я напарнику. — И молчи, ради бога! Девица, злобно выругавшись, пнула в голени идущего слева от нее солдата. И тут же в щель между досками, закрывающими оконца на башне, просунулся ствол. Оказывается, капитан ждал именно этого. Мгновенно вскинув ружье, он выстрелил. Тот, кто прятался в башне, не попал. Его пуля подняла фонтан пыли у колес машины, а пуля уоновца с треском проломила доски на окне. Она упала внутрь, исчезнув в полутьме. Вторая закачалась на гвозде и сверзилась вниз. — «Don't shoot! — приказал офицер. — Spare the cartridge. Что он сказал? — прошептал Никита. «Кажется, чтобы не стреляли, потому что патроны надо экономить». «Ага», — он кивнул, явно намотав этот факт себе на ус. «Пригоршня, ты не вмешивайся», — напряженно прошепел я. Ты да я не собираюсь. Хотя почему это?» «Я вижу три причины». «И какие?» «Тебе достаточно одной. Их девять человек». Ага, да, это много. Даже для тебя, пригоршня». Теперь мы стояли в конце ряда возле краснощекого юнца и рыжего вихрастого деда с большим носом, напоминающего грустного Эйнштейна, только без усов. Юнец, облаченный в армейские брюки и гражданскую рубаху, подался вперед, переводя напряженный взгляд с капитана на девицу и обратно. Ему явно было не до новичков, а вот дед то и дело с удивлением косился на нас. — Козел, дебил, отпусти, урод американский! — донеслось со стороны девицы и двух солдат, уже почти подтащивших ее к грузовичку. В оконце, теперь частично свободным от досок, вновь что-то мелькнуло, и капитан тут же выстрелил. Стрелял он быстро, ничего не могу сказать. Направленный в землю ствол ружья взлетел и обратился точно к окну, на котором после выстрела треснула и зашаталась еще одна доска. Крутой капитан, да. Но я знал одного человека, который стрелял еще быстрее и точнее. Человек в окне отпрянул. Офицер громко сказал. — Окей, calm him down. Чун — Чун, — спросил пригоршня. Хочет, чтобы успокоили того, кто там засел. Дальнейшие мои слова заглушил грохот. Солдаты, все как один, достали автоматы из-за плеч и стали палить по башне. Задрожал весь поселок. Вихрастый дед прижал ладони к ушам. Доски на окне разлетелись, но и вокруг были те же доски, просто лучше сколоченные, более плотно друг к другу подогнанные. И они заходили ходуном, треща, проламываясь. Через несколько мгновений башенка стала напоминать тонкий ломоть дырчатого сыра. Затем она на глазах развалилась. Плоская квадратная крыша наклонилась и поехала в сторону, стены сыпались вниз, будто состояли из песка. Надстройка исчезла в столбе пыли. Тут у солдат закончились рожки, выстрелы смолкли. С улицы позади нас донесся хриплый вопль безумного. «Не очень-то боезапас экономят», — проворчал напарник. «Но фиг они того, кто внутри положили. Если не дурак, бросился сразу на пол и лежит там сейчас под обломками, живой». Я заметил, что Никита только одним глазом поглядывает на башню, а вторым то и дело косил в сторону девицы, которую уже подтащили к грузовику. И черноволосый капитан глядел на нее же. Солдаты попытались подсадить пленницу, а она ударила одного коленом между ног. Вырвавшись из рук второго, отпрыгнула к офицеру и что-то выкрикнула ему в лицо, после чего обеими руками толкнула в грудь. Капитан размахнулся и дал ей пощечину. Никита пробормотал. «Хорошие манеры» но компания плохая», — ответил я. Девица чуть не упала, отшатнувшись от него, вскрикнула. Зажав ружье под мышкой, офицер грубо схватил ее за локоть, дернул к себе. И напарник не выдержал. «Никита! Нет!» — зашипел я вслед, попытавшись схватить его за ремень, но было поздно. Он шагнул вперед и сказал «Эй, придурок, отпусти ее!» К тому времени на площади наступила тишина, так что голос показался особенно громким. «Ты, ты! Я к тебе обращаюсь, хрен моржовый!» Он пошел к солдатам, свесив длинные руки. Матерясь сквозь зубы, я бочком засеменил вдоль ряда людей, повернувшись спиной к ним, сжимая форт. Капитан отпустил девицу, но скорее от удивления, чем подчиняясь приказу, и повернул к нам худое, холеное лицо. Я заметил, как стоящий возле рыжего деда юнец в армейских брюках, помедлив, направился следом за мной. Офицер толкнул девицу к двум солдатам. Его рука дернулась, одновременно над бортом грузовика возник еще один солдат. Никита выстрелил. Он выхватил браунинги, висящие в кобурах на левом и правом боку. Два выстрела слились в один. Солдат в грузовике, вскрикнув, полетел спиной назад. Другая пуля выбила ружье из рук офицера. Тот качнулся, с недоумением поднес запястье к лицу. С пальцев текла кровь. — Ты кто? — с ощутимым акцентом спросил капитан на русском. Дернулся, вскидывая автомат, стоящий далеко слева солдат, и Никита выстрелил снова. Рядовой, согнувшись, упал на колени, схватившись за правое плечо, разевая рот. Автомат отлетел далеко в сторону. Я остановился возле напарника. Он наставил хай-пауэры на толпу перед собой, готовые выстрелить в любого, кто шевельнется. У большинства солдат оружие еще не было перезаряжено, а те, кто перезарядил, не успели направить его в нашу сторону девица попятилась бочком протиснулась между вояками и неуверенно пошла к нам в сторону велел я ей не закрывай и тут же узнал ее я даже вздрогнул когда понял кто это вот тена неожиданная встреча стволы на землю громовым голосом скомандовал пригошня солдаты посмотрели на капитана а он сверкающими глазами глядел на нас бросить оружие повторил напарник поднимая пистолеты Я видел по лицу офицера, что еще немного, и он прикажет открыть огонь. Поэтому я сказал как можно более успокаивающе. «Капитан, мой друг распереживался. Я-то понимаю, что вы, ребята, просто в шутку тут стреляете. Но вот друг, он шуток не понимает. Скомандуйте своим, чтобы бросили стволы, а то...» Я поднял форт и прицелился в высокий офицерский лоб. «А то я пристрелю тебя. А друг, он пристрелит всех остальных». Что-то не в порядке было с капитаном. В его голове словно пылала мощная газовая горелка, и огонь лился наружу сквозь глаза, придавая лицу довольно-таки безумные выражения. Я сказал, «Капитан, ты меня вообще слушаешь?» «Наплевать, что ты военный, офицер. Я не так меток, как мой друг, но тоже умею. Меня учил стрелять Иван Пистолет. Беда только в том, что он учил нас, как стрелять, но не учил в кого». Я уже решил, что он все равно сейчас отдаст приказ, а сам попытается схватить лежащий на земле ружье и приготовился всадить ему пулю между глаз. Но тут он быстро оглянулся на сидящего в кабине грузовика человека, а когда вновь посмотрел на меня, огонь притух, напоминая теперь свет ярко тлеющих углей. «Трофте the интердибали», — велел капитан солдатам и добавил на русском, обращаясь ко мне. «Мы не оставим вам эти автоматы». «Но вначале разрядить», — сказал я, — «рожки на землю». «Ремни патронтажа снять!» Черноволосый повторил мой приказ, и солдаты подчинились без раздумий. Он их хорошо вымуштровал. Выщелкивая рожки и бросая в пыль вместе с ремнями, они стали подходить к грузовику, класть туда автоматы и отступать в сторону, освобождая дорогу другим. Тем временем девица встала рядом с любопытством нас разглядывая. Меня она не узнала, впрочем, этого стоило ожидать. «Привет, Марьяна!» — сказал я, и она удивленно переступила с ноги на ногу. «Откуда ты меня знаешь?» «Ты ж дочка Вани Пистолета». «Кого?» «А, ну да. А ты кто? Я не...» Тут с остатков башни упала доска, а после кто-то зашевелился под обломками. Растерянные лица солдат стали настороженными, а капитан глянул вверх. «Ну да, если прячущийся в башне остался жив, то сейчас он спустится и, наверное, сразу же начнет палить в недругов. «Вам пора уезжать, капитан», — сказал я. «Садитесь в грузовик и валите отсюда». «Ну, чего встали?» «Вы их отпускаете?» — возмутилась девица. «Пристрелите их! Убейте!» — я сказала. «Химик, а давай их в плен возьмем!» — предложил Никита. «Девять человек! Да плюс тот, кто в кабине сидит!» «Без стрельбы не получится!» — сказал я. «И потом, откуда ты знаешь, кто за ними может приехать?» «Здоровяк! Застрели их!» — взвизгнула Марьяна. «Слышишь, ты...» «Заткнись!» — рявкнул я. «Капитан, я что сказал? Раз-два, ноги в руки!» Розовощокий юнец вдруг оказался между мной и Никитой, шагнул к Марьяне, протянув руку, и она оттолкнула его. Шум из башни не прекращался. Тот, кто находился в ней, пытался спуститься. Капитан что-то сказал на английском, и солдаты вновь зашевелились. Большинство полезли в кузов, а один и офицер, раскрыв дверцы кабины, забрались в нее, усевшись по бокам от находящегося там человека. В кабине могло лежать заряженное оружие, и мы с напарником, не сговариваясь, подняли пистолеты. «Я кузов контролирую, ты кабину», — тихо сказал Пригоршня. Инцидента не произошло. Марьяна стояла, гневно наблюдая за происходящим, раз что-то говорил ей, кажется, пытался успокоить. Мы с Пригоршней замерли с оружием на изготовку. Заурчал мотор. Солдаты в кузове уселись вдоль бортов, лицами друг к другу. Между ними были навалены мешки и ящики. Машина дала задний ход, развернулась и поехала прочь по улице. Дверь дома с развалинами башенки распахнулась, наружу вывалился пожилой мужчина с допотопной берданкой в руках. Седые волосы были присыпаны древесной трухой, лицо исцарапано. Прихрамывая, он сделал несколько шагов, вскинул берданку, прицелился вслед грузовику. Но было поздно. Тот как раз повернул, скрывшись из виду. Незнакомец опустил ружье и, ругаясь сквозь зубы, заковылял к нам. «О — О! — произнес Никита удивленно. — Андрюха, это же злой! «Сталкер пропавший, помнишь, я рассказывал?»